Глава восьмая. Наперекор судьбе. Мечам ничего не оставалось, кроме как отказаться от своей идеи с охотой на кракена. Это морское чудовище плавало в открытом море, и найти его было достаточно сложно. Лишь опытные моряки с продвинутыми судоходными навыками могли бы преследовать и ловить таких морских монстров, как кракен – так что в случае с мечами и их захудалыми лодками, это отняло бы слишком много времени. Давайте просто вернемся в мору. Таким образом, оголодавшие за время охоты мечи, направились в гавань острова Беллона, где, на... где хотели подыскать корабль, идущий до моры. Но все моряки, которых они встречали, лишь отрицательно качали головами. «Мора!» «Нет, так далеко я не, плыву, не поплыву, но мы готовы заплатить два раза больше». А, «В это время море очень опасно. Помимо морских волн и сильных ветров, путь к северному континенту преграждают несколько штормовых фронтов. Добраться к северу можно было и другим путем, а, но так или иначе в зависимости от сезона существовало множество препятствий на пути в мору. Вот если бы мечам довелось... Повстречать опытного капитана, то даже штормы не были им помехой. Однако проблема заключалась в том, что здесь крайне редко встр... встречались достаточно опытные морские волки, которые были бы свободны от своей собственной работы и от выпивки в тавернах. Затем один из игроков рассказал им, что если они подождут около недели, то смогут попасть на борт роскошного круиз... круизного лайнера, который обойдя три королевства, остановится и в море. Так или иначе, более 400 мечей э, застряли в гавани. Они решили, что дождаться этого круизного лайнера будет быстрее, чем покупка собственного корабля или поиски подходящего капитана. Для того, чтобы на руках оказалось достаточно денег на билеты, они продали свои маленькие лодочки. И вот в один прекрасный день 405 меч сказал Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно Хоть волны сильны, я не прочь немного покупаться. Что скажете, учитель? Необдуманные слова 405-го меча были вызваны желанием получить максимум удовольствия от возможности поплавать в бурю. Тем не менее, инструкторы не восприняли это как шутку. «А что?» – звучит заманчиво. «И правда, тогда вместо того, чтобы сидеть и болтать, пойдемте купаться. Разве причиной, по которой мы пришли сюда, не является наше желание бросить вызов самим себе?» Все свое время в королевской дороге мечи либо сражались с монстрами, либо оттачивали свои навыки. Они проходили через испытания, которые казались немыслимыми им в реальной жизни. Они сражались и умирали. Несмотря на то, что возможности игрока в королевской дороге отличались от возможностей человека в реальности, проделывая подобные вещи, можно было понять, чего тебе не хватает и в настоящем мире. Мечи не брались за задания, где требовалось решать какие-то задачки, но предпочитали просто бой – где проверялась твёрдость их духа и тела. Они считали, что для укрепления силы воли необходимо пройти через экстремальные условия, и, несмотря на всю сложность задач, которую они постоянно перед собой ставили, это было просто необходимо. Таким образом, первый меч собрал перед собой всех своих учеников и сказал, «Значит так, плывём в мору». Если бы этот, в этот момент... Мечей видели другие моряки. Они попросились их отговаривать и даже предлагали им бесплатные суши, лишь бы они не делали это. Если бы мечи имели хоть малейшее представление о море, они бы не сделали такой безрассудный поступок. Даже опытные водолазы и ныряльщики не пошли бы на такое. Да, погодка даже слегка жарковатая, так что, я думаю, нам стоит попробовать. «Учитель, это блестящий план!» «Если мы хотим немного пива и жареного кабана, то нам надо поспешить». Ученики выразили предельную степень энтузиазма и поддержали предложение, а затем, без каких-либо других приготовлений, они при прыгнули прямо в бурлящее море. Люди, которые находились неподалеку в гавани, находились в полном замешательстве. «Они что? Они просто сошли с ума! Это же напрочь лишено здравого смысла!» «Это что происходит на самом деле?» Люди увидели нечто, что никогда не забыли бы. Первая ночь плавания прошла достаточно легко. Это было связано и с чудовищной живучестью мечей, и с несколькими жрецами, которые решили сопровождать их на лодках. «Прикольно и интересно. Мы должны были сделать это раньше». На следующую ночь жрецы устали и больше не могли поспевать за мечами, так что они отправились назад в гавань, оставив пловцов наедине с собой. По крайней мере, они уже были привычны к плаванию в открытом море и, оставшись без поддержки, начали приспосабливаться к течениям и волнам. Ведущими этого заплыва были третий и пятый меч, которые плыли словно рыбы. Но если плыть в течение длительного промежутка времени, то начинали снижаться силы и концентрация. Малейшая несобранность – могла привести к катастрофической ошибке, что означало бы неименуемую смерть. Чтобы не переутомиться и не умереть, мечи всей своей группы плыли по собачьей. Даже чайки в небе не могли смотреть на то, как 503 похожих друг на друга человека плывут по собачьей в открытом море. А может, это рыба такая? А может, попробуем ее съесть? Вот о чем думали прилетающие над мечами птицы-монстры. Однако все их попытки атаковать добычу заканчивались неудачей. Вскоре поднялся ветер, и птицы разлетелись, опасаясь огромных волн. «Дзинь! Живучесть уменьшилась на 15%. Дзинь! Из-за холодной воды ваши движения замедлились. Дзинь! На вас нападают хищные рыбы. Дзинь! Вас уносит в сторону волнами. Бесконечный поток предупреждений». Несмотря на всю свою закалку, благодаря прохождению заданий с экстремальными тренировками, пересечь море было просто невозможно. Вскоре на мечей, состояние которых уже было далеко не самым лучшим, начали нападать еще и акулы, желающие полакомиться аппетитной человеченкой. Они видели, как над волнами виднеются плавники приближающихся акул и слышали клацанье их челюстей. Клац! Клац, клац, клац! Сцена, словно выраженная, вырезанная из какого-то фильма ужасов. Третий меч, наблюдая, как к нему приближается несколько акул, почувствовал настоящий экстаз. Эй, ребята! Я нашел кое-что вкусненькое! Все они слышали, что из акульих плавников получается восхитительное блюдо, но еще ни разу не имели возможности попробовать их. И вот, сама судьба нанесла... Несла к ним навстречу вожделенные акули и плавники в атаку, мы их голыми руками. Затем развернулась крайне необычная картина, где люди посреди моря бросаются на акул, намереваясь съесть их. К сожалению, во время этого процесса погибло 15 учеников. «Если бы подобное сражение развернулось на земле, то они бы с легкостью выиграли, но из-за высоких волн мечи не могли полностью контролировать свое тело и пропускали некоторые атаки. Вы, мерзкие твари! Сегодня мы точно вами пообедаем!» «Согласен, акулы должны быть наказаны и зашарены на костре!» По пути мечам встретился один из островов, куда они и выбрались – Ожидая, пока возродятся и вернутся умершие товарищи, они восстанавливали силы, сделав из акул барбекю, а затем отправились дальше. Когда они хотели есть, то ловили свежую рыбу, а, на... а когда накатывала жажда, собирали дождевые капли. Этот невероятный заплыв действительно выходил за рамки всех, даже самых экстремальных видов спорта. Временами на них нападали различные морские существа – Стараясь утянуть кого-то на дно. Большая часть мечей уже перешагнула трехсотый уровень. И, несмотря на то, что 4-5 раз они были как никогда близки к смерти, никто не отказывался от идеи преодолеть море. Тем не менее, они не преодолели и полпути до той северной части континента, где находилось море. Никто бы их не осудил, если бы они вышли на ближайшую сушу и попросили помощи в дальнейшем плавании. Но это были необычные люди, это были мечи. Они всегда бросали вызов самым трудным и опасным заданиям, чтобы сделать себя еще сильнее. Разве это не весело? Еще как весело! Вот что значит рисковать своей жизнью. Давайте поплывем к месту назначения вообще без остановок. И вот во время своего заплыва они на что-то натолкнулись. Перед ними был большой торговый корабль. «Смотрите, там кор кораблекрушение, люди за бортом!» Капитан и его команда быстро скинули веревки, чтобы спасти э -э несчастных. Но 317-й меч громко прокричал. «Это буль-буль-буль! Не переживайте нас, ребята! Буль -буль -буль. Просто плывите по своим делам!» Вы, наверное, неправильно поняли. Мы не пираты и хотим помочь вам. Э -э, карабкайтесь на борт, мы отвезем вас на сушу. Капитан корабля действительно был обычным торговцем. Он действовал по доброте сердечной, пытаясь спасти жертв кораблекрушения. Мы просто буль -буль -буль -буль -буль наслаждаемся плаванием. Да что ты такое говоришь? Здесь нигде нет даже лодки. Местом, где мечи встретились с торговцем, С торговым кораблем было настоящим сердцем океана. «И куда вы собираетесь плыть?» «Мора!» Отвечая на вопросы, 317-й меч наглотался морской воды, и это было ошибкой, ведь его живучесть упала до такой отметки, что он просто не мог плыть дальше, а только барахтался на месте, молотя руками и ногами по воде. «Что? Мора? Разве это не Северный континент?» У капитана было такое выражение лица, будто какой-то орк приложил его по голове своей Грефой. «Они что, серьезно собираются плыть в мору?» «А откуда именно вы начали плыть?» «Позади вас э, пару дней назад был дикий шторм». «Капитан, поблизости нет ни одного места, откуда можно было бы начать плавание, не говоря уже о портах. По пути до моря тоже нет ни одной гавани». Ученики же просто молчали в ответ. Капитану было трудно поверить, что это все не мираж, и он даже пару часов вплыл вслед за ними, чтобы убедиться в этом лично. Он был просто поражен их огромной живучестью, даже несмотря на то, что некоторые пловцы не выдержали и утопали. Если бы у них было так много живучести... Если у них так много живучести, значит они должны быть очень-очень высокоуровневыми воинами. У него, как у торговца, были совсем другие приоритеты. Несмотря на то, что мечи были достаточно высокого уровня, лишь некоторые из них могли надевать экипировку 340 уровня, но каждый из них был готов попытаться переплыть целый океан. Львиную часть славы и характеристик воины получали от охоты на сложных монстров. Однако, умирев, игрок мог поднять набранные очки, э, так что вопрос прокачки параметров действительно оставался... Э, однако, умирев, игрок мог потерять набранные очки, так что вопрос прокачки параметров действительно оставался достаточно серьезным. Необходимость поднятия характеристик неоспоримая необходимость для каждого игрока королевской дороги, даже если его профессия напрямую не требует развития без, всех, всех без исключения параметров. Таким образом, капитан понимал, что эти люди, преодолевая море и сражаясь с морскими монстрами, должны быть получали немалую прибавку к своим навыкам и характеристикам. Они по-настоящему счастливые люди – Вздохнув, с ноткой займости в голосе пробормотал капитан. По будним дням он получал немало головной боли от рутинной работы в компании, так что проводил часы отдыха за путешествиями по миру королевской дороги. Он расслаблялся и пытался развлечь себя в торговой сфере, но сейчас, в виде мечей, он чувствовал себя попросту униженным. Думаю, раньше моя жизнь была слишком комфортной. Трюм его корабля который служил в качестве склада, был выполнен из дорогостоящего стекла и других драгоценных материалов. Этот человек был один из топ-300 торговцев Версальского континента и был уважаемым другими игроками. К слову, торговая профессия сама по себе была схожа с воинской, только требовала развития не боевых навыков, а счетных. После того, как закончу эту сделку, нужно купить новое судно, нанять экипаж и отправиться навстречу приключениям. Капитан вытащил из ящика стола карту, которую когда-то получил. Вероятность того, что они смогли бы добраться к месту, указанному на карте, была крайне незначительной. Однако все данные были указаны достаточно подробно. Он видел, что на пути наверняка встретятся пираты, необитаемые острова и другие места, куда бы раньше он ни за что бы не рискнул поплыть. Но сейчас капитан сам для себя решил, что отправится именно туда, куда зовет его сердце. Если обычные воины дерзнули переплыть океан, рискуя утопиться и быть съеденными монстрами, то разве он может быть хуже? Правда, если бы он услышал, что мечи начали заплыв с острова Бэлона, который располагался в море под названием Нэрии, то просто не поверил бы своим ушам, однако ему уже не нужно было знать все детали. Если бы капитан был еще хоть капельку более мужественным, то сам бы разделся и поплыл вслед за мечами. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Вид, сосредоточившись, стоял возле площади света. Природные скульптуры, как правило, привлекали большое внимание со стороны игроков-девушек. Облака, ветер, грязь могли превратиться в великолепные пейзажи, Если скульптура большая, это еще не значит, что она природная. Его не удивляло, что сейчас вся королевская дорога говорила о природных скульптурах, созданных видом на вершинах гор по всему континенту. Телестанции регулярно получали сведи... свидетельские показания, и на ток-шоу постоянно шли дебаты о том, что же на самом деле произошло в море Джагаласа. Люди повсеместно открывали для себя новые горизонты. Причем речь шла не только о торговцах или кузнецах, но даже о портных и скульпторах. Мнение об этих профессиях начало меняться. Работы вида всегда отражали нечто естественное, будь то осенние листья или э, расцветающие весной деревья, прошедшие через суровую зиму. Это и придавало им еще большего великолепия. Хоть все это и было искусственно, но в то же время так и выглядела настоящая красота. Никогда нельзя забывать про эти мелочи, именно они приносят мне славу, характеристики и поднимают навыки. Из мелочей как раз и состоят великие работы. Вит сел на землю и задумался. Говоря о деньгах, М -м, даже богатые люди не застрахованы от краха. «Я же просто хочу делать что-то такое, что будет пусть и несовершенно, но и не привлекало бы излишнего внимания». Ему нравилось путешествовать с Юрин по местам, где он еще ни разу не был. Младшая сестренка составляла ему отличную компанию, так что он всегда пытался помочь ей самой лучшей экипировкой для ее уровня. Ради нее он даже вступал «Настоящие баталии с хозяевами лавок, торговых лавок. Это слишком дорого. Давайте скидку. Если я скину цену, то останусь без прибыли. Э, разве вы занимаетесь торговлей только ради прибыли? Это же должно делаться в первую очередь для людей, для их счастья». «Хм, ну раз так говорит великий авантюрист, то я сделаю, как вы просите». По сравнению с покупкой эпикировки в магазине, охота и приключения казались куда легче. Когда Виид путешествовал вместе со своей сестрой по разным уголкам континента, она рисовала все более яркие картины, отчего становилась счастливой и улыбчивой, словно ребенок. Пусть я и не мог позаботиться о ней как, как надо, она все равно выросла правильно. Вииду пришлось взять на себя роль родителей – которых он с Юрин потерял в далеком детстве. Со временем она выросла и благодаря своей очаровательной улыбке стала очень популярной. Тем не менее, Юрин всегда действовала правильно, хоть Вит и не мог избавиться от постоянного подозрения к ее окружению. В детстве Вит рассказывал ей сказки на ночь. Подобные раскрасики играли важную роль в формировании психики ребенка. «Сегодня я расскажу тебе сказку «Три поросенка». Жили-были три поросенка, которые оставили родительский дом и решили построить свои собственные. Первый поросенок построил дом из соломы, второй поросенок построил из дерева, а третий – из крепких кирпичей. Но вот однажды их владение вторгся волк. Домик из соломы он просто сдул. Деревянный домик он молотил лапами, пока не снес окончательно. И только третий дом – так с третьим домом он так ничего и не смог поделать. Какой урок следует из этой истории? Вид и сейчас помнил, что ему ответила тогда маленькая сестрёнка. То, что нужно построить крепкий дом, братик. Но Вит решительно покачал головой. Нет, хаят, э, хоть это и просто детская история, в ней очень важный урок. Владеть нужно владеть недвижимостью а О-о-о! А завтра я тебе расскажу другую историю о Ханбу и Налбу». В ней пойдет речь о том, как трудолюбивого Налбу обманывал его брат Ханбу. Юрин, Юрин э, воспитывалась дома благодаря жизненным ситуациям Виида. А еще, помимо всего э, прочего, Вида постоянно беспокоило то, что некоторые... Люди глаз не могли отвести от юрин, это совершенно не прибавляло его, ему душевного спокойствия. Пришло время сделать и в городе природную скульптуру. Первоначальный план состоял в том, чтобы сделать шедевр где-то на северном континенте, но за пределами моря. Кругом хватало э, неисследованных областей, где бродило множество опасных монстров ни один человек не осмеливался бы судуться. Одной из его главных задач на текущий момент было изучение вояния природного бедствия. В целом список дел Вида можно было свести к трем вещам. Быстрое овладение навыком, уборка в доме и готовка еды. Нужно быстрее докачать вояние природы, чтобы взорвать всех к чертовой... Он мог бы вызвать наихудшее природное бедствие – лесные пожары, наводнения, удары молнии, землетрясения, цунами, извержения вулканов, ледяные и снежные ураганы. Вариантов природных катастроф было просто не счесть. Нужно объединить все свои знания, чтобы сделать лучшую скульптуру. Однако сейчас, глядя на Мору, его первоначальное стремление изменилось. Должен ли я создавать скульптуры в безлюдных местах? Мора, можно сказать, цвела. Повсюду можно было увидеть деревья, в том числе фруктовые, посаженные видом. А на обочинах дорог цветники и зеленую траву. Люди, проходя мимо, и совершен... они совершенно не замечают, что каждую травинку можно рассматривать как своеобразную природную скульптуру. Таким образом, Вид принял решение создавать новую работу именно здесь, на краю площади света. Эта площадь была достаточно новой, кроме того, неподалеку велись работы по возведению собора Фреи, а значит, мимо должно было проходить достаточно большое количество игроков. Даже сейчас у центрального фонтана собралась внушительная толпа людей, присматривающих что-то в торговых лавках или просто болтающих друг с другом. Игроки частенько собирались на подобных площадях, чтобы поторговать или пообщаться с другими. Кроме того, сюда часто приходили новички, чтобы набрать из фонтана воды для очередного рейда в охотничьей угодья. Таким образом, Вида совершенно не удивлял тот факт, что площади были многолюдными, и он, определив для скульптуры участок 20 квадратных метров, принялся за работу. На нем была бы простая потребанная одежда, и перво-наперво он занялся лепкой небольших цветков прямо из земли. Несмотря на скорое начало задания Берекина, сила нежити вида постепенно падала, пока не опустилась до отметки ниже 140 пунктов. Таков был штраф за создание природных скульптур и повышение близости к природе. Однако он все равно чувствовал себя свежим, будто только что вернулся из бани. Заниматься природными скульптурами в течение сто дней – это был настоящий подвиг. «Пора заканчивать ее!» – Витт наносил последние штрихи. До вызова Берекина оставалось всего ничего, и Вит считал, что смог бы найти какой-нибудь способ, чтобы отказаться от задания, однако ему все равно было интересно посмотреть, куда оно приведет». Поскольку сейчас Виит создавал в основном множество маленьких деталей, таких как травинки и цветки, скульптура должна была получиться не такой большой, как некоторые его работы. Если бы кто-то подошел поближе и присмотрелся, то наверняка поразился бы тому, насколько реалистично выглядит скульптура. Однако Вид э, разместил прямо перед собой одну из повозок Манауэ в качестве забора, чтобы его никто не отвлекал. Кроме того, ему на руку сыграла суета на строительной площадке, так что он сумел закончить свою работу практически без помех. «Так, еще это и готово!» Вид долепил из грязи последний цветок. «Дзинь, пожалуйста, дайте название завершенной скульптуре». Эта скульптура представляла из себя собрание всех цветов, которые Вит видел во время своих странствий по Версальскому континенту со своей младшей сестричкой. Монотонная работа над каждой травинкой и лепестком напоминала ему те времена, когда он пришивал глаза куклам. Но так как его главной целью было создание чего-то совершенно иного, он не хотел оставлять никаких доказательств того, сколько усилий он потратил на ее создание. «Клумба цветов, которую я видел? Нет. Почему-то мне кажется, что люди не одобрят такое название, особенно после того, как осознают весь мой кропотливый труд. Как насчет клумба на площади? Довольно нейтрально. Приложить гору усилий на создание чего-то великолепного и дать этому плохое имя – вот в чем заключалась настоящая специальность Виида. Без сомнения, Тысячи людей увидят его творение, созданное на площади света, неподалеку от строительной площадки собора Фрей. Хоть Виит и не мог предсказать результат своей работы, он чувствовал, что получилось достаточно неплохо. Среди полевых цветов и трав можно было увидеть бабочек, порхающие над цветами, и пчел, собирающих мед, а кое-где даже маленькие фигурки птиц, вьющих свои гнезда. Когда-нибудь он бы посадил здесь деревья, может быть, даже создал целый полисадник. Хотя мне не следует отказываться от идеи посадки исключительно фруктовых деревьев. Что ж, пусть будет просто клумба. Дзинь, подтвердите название «просто клумба», верно? Да. Будучи лордом Моры, он хотел показать своим гражданам, что такая искусная работа вполне обыденна для него. Это как... Когда друга спрашивают о том, сколько ты зарабатываешь, а ты ему отвечаешь «О, не так много!» и называешь сумму с вычетом всех налог... налогов, страховок и тому подобное. Дзынь! Вы завершили создание шедевра «Просто клумба» – настоящий цветущий сад. Эта скульптура изображает красоту полевых цветов и прочих растений. Несмотря на то, что все они растут беспорядочно, скульптура переполнена жизнью. Некоторые цветы можно отнести к категории редких, и благодаря их изображению и скульптуре увеличится их количество. Каждый цветок и травинка выражают первозданную красоту и расцветают в руках искусственного мастера, который создал эту скульптуру. Данная работа достойна того, чтобы попасть в историю. В ней находится сила самой природы – художественная ценность. 3871. Эффекты. Скульптура просто клумба увеличивает восстановление здоровья и маны на 23% в течение следующего дня. Максимальный запас здоровья увеличивается на 37%. Оценив эту скульптуру, навык сбора трав начнет расти быстрее. Эффективность навыков фермеров и садоводов увеличится на 3%. Появление этой скульптуры привело к зарождению в окрестностях растений и монстров. Хоть они и враждебны людям, к людям, шанс встретить их крайне мал. Неподалеку расцветет поле альпийских трав. Появилась возможность проведения новых сезонных фестивалей. Данные эффекты не сочетаются с воздействием других скульптур. Количество созданных шедевров 15 Вы получили опыт в скульптурном ремесле, вы получили опыт в ремесле, уровень понимания скульптур увеличился на единицу, слава увеличилась на 625, искусство увеличилось на 12, живучесть увеличилась на 4, стойкость увеличилась на 3, выносливость увеличилась на 3, вояние природы достигло 100% на пятом среднем уровне и перешло на шестой. Вы изучили навык вояния великого природного бедствия. Вы получили возможность выполнить цепочное задание, связанное с последним заветом скульпторов о внеземной красоте. В ходе выполнения задания вы сможете раскрыть все величие скульптурного ремесла. Каждый последующий шаг данного задания будет сложнее. Чтобы не потерпеть неудачу, рекомендуется поднять все скульптурные навыки. Последний завет скульпторов – «Техника секущего ножа, оживление скульптуры, скульптурная трансформация, создание духов, бояние природных бедствий. Понемногу, один за другим, но я обладею всеми навыками». Он ощущал себя так, будто вновь стал моложе, и, откладывая в копилку монетки, вдруг обнаружил, что она полностью забита. «Какое-то новое задание?» Даже если оно требует немалой подготовки, рано или поздно я его выполню. «Дзынь, вы приняли новое задание. Обратите внимание, что задание будет провалено, если вы не завершите его в течение года. Теперь же Виид чувствовал, будто все свои сбережения ему пришлось потратить за полчаса прогулки по бутикам. А -а -а -а -а -а. Лицо вида так позеленело, что на него даже было страшно смотреть. Во многих отношениях его неординарная личность являлась отражением детства, в котором не просто тяжело было обрести душевное спокойствие, но трудно было даже найти и съесть котлету из свинины по-корейски. Так или иначе, в ближайшее время моё скульптурное ремесло перейдёт на восьмой продвинутый уровень. На данный момент текущее значение его основного навыка составило 99,3% на седьмом продвинутом уровне, то есть до восьмого оставалось всего 0,7%. Тем временем у его ног мягко колыхались по ветру цветы и позеленевшие листочки. Камешки, почва и вода стали играть яркими красками – а по округе стал распространяться приятный цветочный аромат. Скульптура привлекла э, даже живых бабочек и пчел, которые добывали нектар и опыляли цветочки. Творение вида повлияло на всю окружающую природу, зазеленела земля вдоль заборов и дорог, а цветы распустили свои бутоны. В мгновение ока во всей море стало больше красочных мест, укрытых зеленью и цветами. Ветер подхватывал их лепестки и понес даже к самым безлюдным местам. Люди и торговцы, стоящие на площадях, рынках и у гильдии наемников, увидели плывущие по ветру лепестки цветов. Дзинь. В море начался фестиваль полевых цветов. Лепестки цветов возвещают о приходе весны. Северные поля и холмы заполнены цветущими травами. Эти умиротворяющие места стали излюбленными у жителей окрестных деревень, которые будут приходить туда полюбоваться. Пока длится фестиваль, жители будут счастливы. Во время фестиваля увеличивается скорость восстановления живучести, увеличивается слава моры, увеличивается количество посетителей города, что благотворно воздействует на туристическую область. Производство меда увеличивается на 800%. В это время даже заклятые враги не будут чувствовать ненависти друг к другу. Здорово, цветы красивые, и так приятно пахнут. Множество людей... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно вырастало от одного взгляда на цветы. Независимо от того, насколько высоким был их уровень, в сердце они оставались все те же, все же новичками. Некоторые даже надели аксессуары с драгоценными камнями, повышающие очарование. Фестиваль полевых цветов вида возник совершенно непреднамеренно. Цветы же просто бесполезны. Я действительно не понимаю людей, которые покупают их, а затем просто отдают. Хотя. «Хоть в, то, в честь поступления в школу или по, по её окончанию, да вообще, в честь любого случая, их всё равно потом придётся выкинуть в мусорку, как совершенно бесполезную вещь». Разум вида был настолько сухим, что если бы он был пустыней, то в нём не выжил бы ни один кактус. Несмотря на неожиданное появление фестиваля, вид посчитал, что одно проведение будет вполне приемлемо. Он вспомнил, как Юин восхищенно рассматривал цветочный сад и увлеченно говорила о том, что повсюду хочет видеть цветы. Ну, это будет непостоянно и вроде бы не требует никаких капиталовложений, а раз так, то это даже хорошо, тем более, что жители счастливы. Место, где появились скульптуры бабочек и пчел, Вскоре должно было набрать популярность, и Виид знал, что это лишь вопрос времени в том, когда игроки полюбят это место. Так что он расположился поудобнее, чтобы поприветствовать всех подходящих посмотреть скульптуру игроков. Задание «Призыв Беркена» вот-вот должно было начаться. Оставив свои скульптуры в море, Виэт ровно в полночь увидел ролик о бессмертном легионе и его восстановлении. По долинам стал растелываться холодный туман. Местами начали проявляться дряхлые черные деревья. Солнце полностью исчезло, а вокруг повисла тишина. Лишь изредка раздавался звук похрустывания костей марширующих пылающих скелетов. Они шли через леса, поля и долины в сторону огромной расщелины в скале. Им оставалось совсем немного до этой пещеры, как вдруг появились они, рыцари возмездия, проклятие древних времен. А на встречу нежити тем временем бросились отважные гномы. «Пошли прочь, вонючие твари!» – выкрикивали они, орудуя топорами. Каждый взмах тяжелым орудием разбивал на части сразу по нескольку пылающих скелетов. Плечом к плечу с ними, как в старые добрые времена, стояли варвары, эльфи и феи. Здесь нежить, огонь! Как только рыцари возмездия подошли на дистанцию выстрела, красивые эльфийки-лучницы натянули тетивы своих луков и произвели залп. Это был огромный ролик нового вторжения Бессмертного легиона. Затем картинка сменилась на Берекена. Великий некромант сидел на троне из костей дракона. Его внешний вид прямо-таки источал могучую мистическую силу, а вокруг него витал густой черный дым. Аура Берекена – могла подавить кого угодно. «Восстань, мой бессмертный легион! Никто не избежит смерти!» «Дзи!» «Темный маг, некромант Берекин Деморф Морф зовет вас!» Ранее он возглавлял бессмертный легион и бросил вызов нескольким правильным орденам и церквям континента. Его подданные были преисполнены силой. Те времена можно было назвать настоящей войной живых, против мертвых. Но в прошлом Берекина победили, а его здоровье и ману запечатали с помощью меча, проткнувшего его грудь. Для того, чтобы выжить, Берекин высасывал жизненную энергию зверей и монстров. Его основными противниками были гномы и королевство фей Тенейдон, который он бросил вызов. В то время как Берекин Наращивал силы, феи растрачивали свои способности на развлечения, в результате чего не смогли собрать хоть сколько-нибудь значимой силы, но мы тоже не сумели остановить нежить и потерпели поражение. Если бы старому некроманту удалось полностью поглотить энергию королевы фей, то он смог бы вернуть свою прежнюю силу. Для него она выступала в качестве своеобразного нового источника маны. Если бы не меч, теле Берекина, то Данидон давно бы э, настал бы конец. «Дзинь, вы получили новое задание. Берекин нуждается в своем ученике Лечеша Яре. При помощи черной магии Берекин создал для вас портал. Таким образом, Вит стоял перед входом в портал, а впереди была комната, где восседал его темный э, повелитель». Да уж, если Берекин обретет свою первоначальную силу, он станет еще страшнее. Все праведные ордены Версальского континента готовились к этому. Рыцари и зелецы формировали свои армии, чтобы дать отпор нежити. Стоя перед порталом, у вида даже мурашки по коже побежали от злобной ауры Берекина. Раз здесь появился портал, значит Берекин, наверное, думает, что я его ученик. Гномы и феи, должно быть, были разбиты, даже с поддержкой всех тех племен. С другой стороны, заклятие бессмертия должно было сильно поднять силы его подданных. Однако Виит мог выполнять это задание лишь в образе Лича Шаяра, воспользовавшись культурной трансформацией. У Берехена наверняка много сокровищ. С этими словами Виит шагнул в сторону портала. Единственное, что крутилось в его голове, Э, так это деньги, деньги, деньги, сокровища, сокровища, сокровища. Но тут, сделав еще шаг, он внезапно остановился. Но в прошлом Беркин проиграл. А значит, его сокровище должно быть разграблено. Так или иначе, но в свое время нежить почти завоевала континент. Так что у Берекена наверняка должно было остаться ну хоть что-то. Во всяком случае, попытка не выглядела абсолютно лишенной смысла. Тем временем сотрудники отдела по связям с общественностью компании «Юникорн» собрались в видеозале. Они наблюдали за определенными игроками королевской дороги в режиме реального времени, чтобы увидеть их прогресс. Команда «Джанг Кюнсу тоже была здесь. На экране перед ними была картинка, где Виит смотрел на портал и размышлял, идти ему или нет. «Что он выберет?» – поинтересовался ее заместитель. «Пока не знаю, не могу понять, о чем он сейчас думает». Даже Джан Кюнсу Су не могла предсказать решение Виида. Если анализировать все действия Виида, то определенно можно было сказать только одно – его мотивацией всегда были деньги. Даже один медиак был для него весомым аргументом, но с другой стороны, это задание было достаточно непростым, и каждый игрок самостоятельно должен был решить, стоит ли им заниматься. Замерев на ступеньках э и своих стульях, сотрудники «Юникорн» ожидали решения вида. Им пришлось даже сдерживать желание сходить в туалет. Между ходом времени в реальном мире и в королевской дороге была определенная разница. Но когда дело доходило до интересных приключений, то телестанция это не останавливала. Поскольку в виртуальном мире скорость происходящего была в 4 раза быстрее, то они просто удаляли все ненужные части видео и преподносили его зрителям на блюдечки. Однако людям зачастую нравилось смотреть и на то, как старательно Виит вырезает гусениц, бабочек, добавляя их к, к скульптуре. Он никогда не делал посредственных работ. «Нужно хорошо подумать». Тем временем размышлял Вид. Задание Берекена очень значимо для нежити и некромантов, но я не должен принимать необдуманных решений: среди всех темных магов Версальского континента, Вид, пожалуй, был единственным некромантом нежитью. А так как Беррикен призвал всех темных магов и некромантов, то Вид был еще единственным кто мог соответствовать образу Лича Яра. Другими словами, его выбор мог привести к серьезным и непредсказуемым последствиям. Другими словами, подобное задание было эксклюзивным для всех некромантов Версальского континента. Сотрудники корпорации «Юникорн» продолжали следить за видом. Им нравился этот скульптор, который получил все пять секретных техник и дошел до последнего завета его предшественников. «Он еще долго будет принимать решение. Давайте посмотрим, что делают другие», – решила Джан Кюнсу и переключила экран. Тени земли. Впервые на равнинах отчаяния появились пешие авантюристы из королевства Розенхайм. В последнее время приключения Виида стали знаковым для многих игроков, и все больше людей отправлялись на поиски своих собственных приключений. Некоторые из них знакомились с другими игроками и организовывали группы. И вот одна из таких групп наткнулась на секретное задание «С» ранга, для прохождения которого требовалось преодолеть 13 этапов. На текущий момент эти люди как раз и приближались к финальной части задания. «Осторожнее! Нам нельзя уносить отсюда слишком много!» хм -хм. «А здесь... Откуда здесь так много пыли?» Они сражались с вурдалаками вместе с наемниками Серебряного кольца и сейчас были вынуждены сидеть над стопками архаичных на вид бумаг. Подобная рутинная работа заставила бы кого угодно сбежать в ужасе, но в ней были и преимущества. Подобное изучение данных о задании могло помочь в его прохождении. «Сколько нам еще тут торчать?» А не ты ли говорил еще год назад, что конец уже близок? Однако, как истинные искатели приключений, они верили, что способность довести дело до конца отличает авантюриста от представителей другой профессии. На текущем этапе задания им необходимо было проникнуть в церковь Эмбиню и вернуть некий предмет, принадлежащий храму Вальхавалы. Рыцари Эмбеню, с которыми им предстояло столкнуться, были крайне сильны и обладали 4... 420 уровнями. Естественно, уровни членов этой группы тоже не уступали их противникам, и вот... Отправившись выполнять задания, они были окружены подавляющими силами церкви Эмбеню, которые привели для защиты своих святилищ просто невообразимое количество жрецов, магов и темных рыцарей. Они оказались в ловушке, не имея никакой возможности справиться с армадой жрецов и церкви. Так они оказались в архиве, в котором сейчас и сидели. Почему мы постоянно оказываемся там, где вокруг или горы пыли, и толпа монстров? Не знаю, но нам определенно нельзя терять бдительности. Вокруг очень много сильных врагов. НПС обладали высоким уровнем интеллекта, так что ситуация оказалась крайне скверной. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Кроме того, благодаря каким-то подсказкам они знали, э, что любая попытка без бегства обречена на провал. Может, нам следует как каким-нибудь образом поднять наши навыки, а затем попытаться вылезти отсюда? Давайте посмотрим с другой стороны. Может, там нам, что нам, нам удастся что-то найти. Они не знали, как выглядит предмет, описанный в задании. Так что просто продолжали бессистемно исследовать окрестности, прокачивая заодно свои археологические навыки. Подобные умения были как нельзя кстати авантюристам. Они искали ключи к заданию, попутно помещая в свои рюкзаки золотые подсвечники и прочие предметы из золота. Вскоре Бен подошел к одному из факелов, висящему на отдельных скобах. Идентификация. Цзинь. Факел правосудия. Прочность 23 из 102. Атака 49-91. Факел, побеждающий тьму. Был в собственности одного из лучших воинов Вальхалы. Даротесуги. Ограничения. Чести лидерства должны быть выше 600. Эффекты. Все характеристики увеличиваются на 25. Повышает эффективность боевых навыков. Повышает эффективность зачарования и ловушек. Скорость восстановления от травм увеличивается на 40%. Предоставляет возможность использовать благословение Вальхалы. Подавляет монстров темной наклонности. Сопротивление к чёрной магии усиливается на 83%, очаровывает и манипулирует сознанием, внушая волю Вальхаллы. Бен слышал о Дарасу... Даратесуге, который погиб в сражении, а все воспоминания о нём исчезли. Внезапно со стороны хранилища послышались какие-то звуки «Так», Нашему коллеге кажется не сладко. Третий член отряда все это время копошился в хранилище и сейчас бежал к ним со всех ног. Нашел! Бен понял, что настало время воспользоваться последним тузом – свитком возврата. Он не мог использовать его раньше, поскольку магия Эмбиню блокировала его. Бен разорвал свиток, открыл дверь архива, и вся троица исчезла прямо перед носом, у недоумевающих и разгневанных рыцарей. Сотрудники корпорации «Юникорн» продолжали взволнованно следить за происходящим. На этот раз на экране э, перед ними были тени земли, которые пробирались через узкие проломы и расщелины, исследовали подземелья и изучали множество разных тайных ходов. Словом, они были достойны всяческих похвал – Перейдя к тринадцатому этапу задания, уровень сложности перевысил все их ожидания. Что если мы назовем это заданием «Э, теней земли? Спросил, э, спросила Джан Кюнсу у Кансона, представителя другого отдела, который тоже находился в зале. Ну, оно еще не закончено, ведь в будущем все может измениться. И чем может закончиться это задание, если церкви Эмбиню удастся окрепнуть то её злая воля распространится по всему континенту. «О, это очень серьёзно! Мы должны сделать объявление!» В прошлом Юникорн частенько запускала рекламу о Королевской дороге и её событиях на популярных телестанциях. Но сейчас, когда эта виртуальная игра вышла на первое место, корпорации уже не требовался пиар. Она просто продолжала выпускать капсулы и зарабатывать деньги. Таким образом, отдел по общественным связям просто наполнил список э, изменений, происходящих на Версальском континенте, чтобы игроки могли своевременно узнать о новшествах. В результате ролик о возможных изменениях получился очень и очень красочным. Безлюдная пустошь или стая гиен, пирующих у своей добычи, по своей сути Гиена была слабым монстром, однако дюжина этих голодных зверей могла заставить бежать под... поджав хвост даже льва. Пустошь сменилась на кристально чистое озеро, возле которого росли вечно зеленые деревья, между стволами которых мелькали эльфы и феи, готовясь к очередному бою. И в это же время на стенах одного из замков прославленные герои кричали своим соратникам, поднимая их боевой дух. Вот он, нескончаемый центральный континент, с его бесчисленными войнами и восстаниями. Затем на экране появился седьмой первосвященник церкви Эмбеню. Санхирани. Подготовка закончена. Глю... Глупые люди, эльфы и гномы, вы ничего не сможете противопоставить грядущему разрушению». Теперь каждый игрок мог своими глазами увидеть, что церковь Эмбеню начала набирать обороты и готова возобновить тотальную войну против всех праведных орденов. В верхней части Версальского континента повезло больше. Культ Эмбеню находился далеко от этих земель, насыщенных стратегически важными охотничьими угодьями и тихими спокойными районами.